При образовании московского государства князья, служилые и знать, вообще не могли по бедности наделять землями других неимущих и таким образом составлять свое войско и вообще не имели средств содержать свое войско, свой двор. Один великий князь имел возможность раздавать земли и этим средством создавать себе войско. Легко понять следствие. Для современников отношения были ясны польские магнаты, рассуждая о выборе московского князя в короли, говорили, что этот выбор им не выгоден, потому что московский царь богат и потому переведет всю служащую у них шляхту в службу к себе. Так уже и было сделано при Ане Третьем, когда великий князь, отобравший землю у новгородского духовенства, роздал их в поместье людям, взятым из дворов знатных людей. Великий князь крепко утвердился в стране. Он в ней полновластный хозяин. Жители называют себя людьми великого князя. Он распоряжается землей, он создает себе многочисленное войско, а старая дружина, знать, в числе которой стоят теперь князья, постоянно обращает взоры назад, к старому, отжившему порядку вещей, вместо определения отношений и указания новых условий, вместо оседлости, прочной установки, хочет сохранить прежний характер дружины, хочет постоянно двигаться, хочет удержать за собой движение, переход как право, а боярам и слугам вольным воля. Легко понять, как отстала эта московская знать, какого порядка явилась она представительницей, порядка, который для Западной Европы кончился со вступлением германских дружин на римскую почву. Московская знать жила еще преданиями богатырского периода. Но этот период давно уже кончился на севере, в Москве, Здесь князья установились, и вместо многих равноправных князей стал один государь всея Руси, переходить от него стало не к более, разве к чужих стран, но это уже тяжело, это уже измена. Право бояр и слуг вольных прекратилось само собою, воля исчезла вследствие естественного хода событий, никто ее не отнимал, гарантии прежнего выгодного положения нет более. Великий князь резко выделяется, высоко поднимается над старыми дружинниками по своим независимым средствам, по своему значению для отсталого народонаселения страны. Среди всеобщей скудности он один мог окружить себя великолепием, так сильно действующим на воображение. Как нарочно великий князь московский Иоанн III женится на греческой царевне, воспитанной в Италии, она способствует мужу, Выделиться из среды новых служилых князей и старых дружинников, переменить старые отношения, старые обычаи к выгоде значения государева, к невыгоде прежних вольных дружинников, которым уже больше нет вольного перехода. Знать, стоявшая на первых местах, вступила в борьбу с хитрую гречанкою, но та успела выйти победительницу из борьбы. Сын ее, воспитанный в этой борьбе, крепко в нее запутанный, вступает на великокняжеский престол по смерти отцовской. Последнее время московских Рюриковичей прошло в жесточенной борьбе с притязаниями знати, которая живо помнила недавнюю старину вольных дружин и которая в сочинениях одного из здоровитых своих членов оставила потомству горькие жалобы на новый порядок, столь для нее тяжелый и на роковую гречанку, будто бы его принесшую в царство русское. Борьба, принявшая напоследок кровавый характер, кончилась, как следовалось ожидать, но не к выгоде московской знати, которая должна была забыть старые предания вольной дружины. Князья Рюриковичи и Гезиминовичи стали называться «холопьями великого государя», писаться уничижительными полуименами. Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, на Опалы члены этой знати удерживают свое первенствующее значение, высшие места в управлении. Иоанн Грозный, в своей ожесточенной вражде к ним, не отнимает у них этого значения, этих мест, не дает их значения, их мест людям новым, низкого происхождения. Грозный, подозревая и ненавидя бояр своих, оставляет их в прежнем значении, даже рискует усилить его поставляя их в челе земского управления. Он не прогоняет бояр, но сам скорее убегает от них, окруженные новую, преданную дружиной, опричниками. Но в начале 17 века для московского боярства настало время хуже времени Грозного, смутное время. Явились два царя, два двора. Кто не мог получить высшей чести при одном дворе, переходил к другому.